Глава тридцать Роза в маленькой кухне нарезала банан, чтобы добавить вместе с клубникой в йогурт для Герти на завтрак. У Герти был пробный день в одуванчиках. Роза увидела объявление в деревенском магазине и вспомнила, что это Кэтрин организовала детскую группу для матерей Рашбрука много лет назад. Как жена доктора, она часто встречалась с матерями и поняла, что в деревне для них мало помощи, что матери с маленькими детьми чувствовать себя потерянными и одинокими. Поэтому она завладела деревенским клубом и три раза в неделю вела там группу для детей младшего возраста. Кэтрин изыскала средства на игрушки и книжки и оборудовала детскую площадку. Группа продолжала работать, но сейчас это был полноценный детский сад, из которого дети поступали в деревенскую школу. Теперь, когда они переехали, у Герти было право на место. И хотя миссис Би была посланием Бога, Герти нуждалась в общении с другими детьми и явно скучала по детскому саду. Поэтому Роза набралась храбрости и отправилась узнать, нет ли места. Оказалось, место есть, и она договорилась, что попробует привести Герти. «Приходите в пятницу», сказала молодая энергичная женщина, которая завидовала садиком. «У нас будет пикник в саду на ферме Стрекоза. Мы ходим туда каждый год. Деток угощают хлебом, сыром» яблочным пирогом и катают на пони. Не сомневаюсь, ей понравится. Приходите за ней туда в половине четвертого». Роза поставила миску перед дочерью, и на мгновение ее захлестнули эмоции. Сегодня утром Герти сама выбрала одежду — джинсы, рубашку в мелкую клеточку, радужные резиновые сапоги и бейсболку. Роза была в восторге от того, что посещая дуванчики, она как бы устанавливает связь с Кэтрин. Роза ощущала, как наследие ее прабабушки и прадедушки вплелось в жизнь деревни, даже несмотря на то, что Вестерия Хаус теперь принадлежал другим людям. Она наслаждалась этим чувством сопричастности. Оно делало ее сильнее. Быть может, ее место действительно здесь? Она налила воду в бутылку и положила ее в рюкзачок Герти. Если она заберет дочь с фермы Стрекоза в половине четвертого, то им хватит времени вернуться и подготовиться к открытию. Герце разрешили присутствовать в течение часа или около того, а потом ее заберет миссис Би. Роза посмотрела в окно на дождь. Прошлым вечером она о нем мечтала, чтобы как следует полить сад, а сейчас надеялась, что он прекратится до начала приема, и газоны просохнут, Роза распустится, а лаванда до бордюри нагреется и станет источать аромат. Все будет прекрасно. «Парни, вы творите чудеса!» Вы превзошли все мои ожидания. Не понимаю, как вам это удается. Вы словно забрались мне в голову и воплотили все мои мечты. У Черри от восхищения горели глаза. Я не верила, что и на этот раз легендарные братья-строители справились с нелегкой задачей. «Боже мой!» — воскликнул Том. «Мы отлично привели время. Не хотим уезжать домой». Они в полной мере использовали эти две недели в деревне. Черри добыла им разрешение на рыбалку у Дэша Калбона, которому принадлежали права на участок реки, от Рашбрукхауса вплоть до моста, и каждый вечер братья отправлялись с удочками на берег реки и, несмотря на Машкару, просиживали там часами, решая мировые проблемы. «На вас работать одно удовольствие», — добавил Эд. «Мы бы мечтали иметь побольше таких клиентов, которые знают, чего хотят, но доверяют нам. И обычно все наоборот». Они понятия не имеют, чего хотят, но продолжают упорно указывать нам, что делать. И никто другой, на кого мы работали, не морался так. Вы не боитесь запачкать руки. Братья восхищались энергией Черри, когда она брала валик и покрывала одну стену за другой высокопигментированной пигментированной краской, и те полностью преображались. Сейчас Том с Эдом наводили чистоту, стирая последние следы пыли от штукатурки сокон и деревянных поверхностей и натирали пол до блеска. Это был уровень профессионализма, который Черри в них так высоко ценила. Многие строители оставляли уборку ей, но братья гордились своей работой и хотели представить результаты в лучшем виде. Через с удивлением оглядела пап. Одно дело представлять, другое — видеть твое представление воплощенным. Она даже не мечтала о таких результатах. Стены бара были насыщенного зеленого цвета, цвета реки в глубоком месте. Витрины, спойманные в реке рыбой, которые десятилетиями украшали стены паба, были почищены и снова повешены. Черри нашла пожелтевшую фотографию команды Рашбрука по крикету 1920-х годов, увеличила ее чуть не до натуральной величины и повесила на стену. Создавалось впечатление присутствия игроков в зале. Отцовскую коллекцию блесен поместили в винтажные бамбуковые рамки. За баром было уютное местечко для тех, кто пришел в паб поработать с ноутбуком. Там располагался толстый дубовый прилавок с высокими табуретами и большое количество розеток в стене позади, а также два бархатных дивана цвета охры, стоящих напротив друг друга, а рядом полки с книгами и цветами в горшках. Тадушки на дубовых скамьях в обеденной зоне были заново обтянуты льняной тканью в черную полоску. Столы... Протравили, очистили и покрыли новыми оцинкованными столешницами. Стулья покрасили в темно-зеленый цвет на несколько тонов темнее стен. Насыщенность, текстура и цветовые пятна накладывались друг на друга. То тут, то там взгляд привлекало что-нибудь необычное. Кожаная скамья, укрывшаяся в нише с ковром под ней, чугунные канделябры высотой шесть футов с церковными свечами в углу, который иначе остался бы темным. И теперь Черри наносила финальные штрихи. Круглые, как аквариумы для золотых рыбок, вазы с яркими оранжевыми тюльпанами. На каждом втором столе мягкая льняная скатерть, столовые приборы с костяными ручками, кремового цвета тарелки с каемкой, сеющий бокал с гравировкой и салфетка, привязанная бечевкой со вставленной веточкой розмарина. И Черри удалось найти идеальные ароматические свечи, Восхитительная смесь лаванды, шалфея и бергамота. Этот аромат перекроет неизбежные запахи паба. Черри нервничала. Она была рада результату, но это лишь начало. Все это создавало интерьер, который просился на странице журнала. Но больше, чем в стиле, пап нуждался в людях. А эта задача потруднее. Если через месяц он будет пустым, хотя прекрасным, как на картинке, она потерпит крах. Всем в деревне были разосланы приглашения, и Мейгер разместила спонсорские посты в Инстаграме, сообщающие об открытии в радиусе пяти миль. Винни создала коктейль, которым будут встречать гостей, рашбургский лебедь, ликер из цветков бузины, молочные водки из местной винокурни и игристого вина из соседней винодельни и разливной сидр-мельхиор. Если это не разогреет вечер, все другое бесполезно. В саду братья-строители соорудили открытую беседку для жарки поросенка, поэтому можно будет готовить и подавать еду даже в случае дождя. Поросенок уже жарился, медленно вращаясь на вертеле. На кухне груда булочек ожидала, когда их наполнит кусочками горячей свинины, масляным яблочным соусом и тающим во рту луком. Еще будут соленые шкварки, хрустящие так громко, что не слышно разговора, и салат из краснокочанной капусты с фенхелем и яблоками. Было решено, что еда и напитки будут бесплатными с шести до восьми. Затем будут речи, короткие, а потом Мэгги внесет праздничное блюдо, над которым они, свиньи, колдовали все утро. А Черри беспокоила, что они тратят слишком много времени, но была вынуждена признать, что результат оказался потрясающий. В восемь откроется бар, и булочки с горячей свининой будут стоить по пять фунтов. Черри молилась, чтобы все остались и раскошелились. «Вы ведь придете?» — спросила она Эда и Тома. Такое нельзя пропустить», — заявили они. «По крайней мере, два гостя им гарантированы», — успокоила она себя. Дэш Калбан пообещал, что они с тобитые придут, и лорейн из магазина «До смерти хочется посмотреть, что они сделали». И, разумеется, Мэтты. Остальных, Черри была уверена, приведет любопытство. Она улыбнулась, получив сообщение от Тоби, который желал ей удачи. Не могу поверить, что ты это сделала. Буду у вас попозже летом. Ты знаешь, я ненавижу большие вечеринки, но мама с папой были бы в восторге. черь вышла в сад. Роза поставила ведерко с лепестками роз у французских дверей, поскольку был канун летнего солнцестояния. Существовало поверье, что молодые девушки должны рассыпать перед собой лепестки и читать стихотворения. Тогда к ним придет настоящая любовь лепестки рос лепестки рос лепестки рос рассыпаю я тот кто полюбит меня пусть придет за мной сейчас черри нагнулась зачерпнула пригоршню и кожа ощутила их нежную шелковистость интересно это работает если ты уже нашла настоящую любовь но распорядилась ею неправильно и довольно безответственно как оказывается